Глава пятая. Мне открывают дверь, и молодой мужчина в костюме помогает выбраться из автомобиля с немного низковатой посадкой, что является отличительной чертой спортивного авто премиального класса. Опускаю одну ногу в серебристой босоножке на тонкой шпильке, усыпанной камушками, привлекая внимание папарацци. Обувь баснословной стоимости с красной подошвой. Туфелька принцессы идеально вписывается в кадр, и я уже знаю, что фото моей щиколотки на красной дорожке будет завтра красоваться на страницах газет и журналов. Мощное кац открытие отеля устроил. Во всем виден уровень. Класс. И все это стоит очень дорого, как, впрочем, и мои услуги в качестве сопровождения бизнесмена. Красная дорожка ведет ко входу в отель, который опоясывает золотая рама. Действительно, ощущение такое, что здесь использован этот дорогой металл. Я слышала что-то подобное про эту сеть, вроде для покрытия настоящее золото используют. О чем я думаю? Все нервы и непривычная роль спутницы без спутника. Замираю под вспышками фотокамер. Отрабатываю свое появление. Улыбаюсь. Я ожидала, конечно, что меня встретит Иван лично. Или мы появимся вместе на этом мероприятии. Но, видимо, этот русский поступает так, как ему хочется, нарушая правила и создавая свои. Я же играю свою роль, дорогой куклы. Не спешу. Останавливаюсь и делаю то, что привыкла. Привлекаю к себе внимание». Приглушенная музыка и торжество на самой крыше отеля. Множество гостей в фойе. Камеры и вспышки. Работаю. Ни на секунду не расслабляюсь. И все время пытаюсь отогнать странность ситуации, не дать заметить, что на самом деле я чувствую себя не в своей тарелке. Ощущение такое, что я играю в игру, правил которой не знаю. Я играю или же в меня играют? Хороший вопрос. Ответов у меня нет. Эскорт подразумевает, что я должна была встретиться с заказчиком, но Ивана Каца нет. Нет и человека, который подошел бы ко мне и направил к боссу. Сердце бьется в груди, и с каждой секундой все быстрее неуловимо напрягаются мышцы, натягиваются нервы, и мне кажется, что на меня смотрят. Привычные взгляды я ловлю всегда. Но сейчас все чувствуется по-другому. По спине проскальзывает капелька пота. Оборачиваюсь, бросая взгляды в яркую толпу. В глазах ребит от блеска дорогих камней плюс освещение и усталость. Я так и не замечаю источник своего беспокойства. «Аврора! Аврора, посмотрите сюда!» Позирую. И, наконец, от меня отстают. Мыслей в голове много. С каждым вдохом грудную клетку сковывает тревога, но лицо модели не выражает ничего, кроме радости от приглашения на подобный праздник в качестве спутницы Ивана Каца. Внутренне хмыкаю, расслабляю себя, настраиваюсь. И чего я боялась? Может, мужчина вообще забыл о том, что нанял сопровождение? Мало ли, деньги девать некуда. Я никогда не была чьим-то эскортом, так что сравнивать поведение бизнесмена мне особо не с чем. Да и подруг в мире моды у меня нет. Коллеги, шапочные знакомства, чмоки в щеку на камеру, когда ты востребован и стоишь вровень. Но стоит оступиться, и рядом будет максимум пара человек, а может и их не быть. Не обольщаюсь. Что сказать, я благодарна, что эти двое все же есть в моей жизни. Раньше со мной не случалось такого опыта. Модель, профессия противоречивая. Ничего только о нас не говорят. Что-то оправдано, а что-то нет. Очередная вспышка меня ослепляет, и я прикрываю глаза. Почему-то всплывают слова Ридли из прошлого. «Ты же мчужина моей коллекции! Оставим эскорт для других!» В мыслях проскальзывает... А что было бы, если бы я была в числе тех других? Истории разные ходят, модели часто награждают интересными ярлыками. Может, ты правы, может, и нет. Я не берусь судить других. У меня свой путь в индустрию, и он не через постель. Может, повезло иметь внешность, что отличает меня от многих симпатичных девочек, которые ежедневно входят в мир моды с парадного входа, а заканчивают у черного выхода. Бизнес жесток, а наш, он прикрыт светом глянца. И никому не нужно знать, что творится в кулуарах. Я сама по себе трудоголик. Ридли заключает контракт за контрактом, а я кручусь, как белка, продвигаясь в рядах топ-моделей. Наконец, обо мне вспоминают, подходит высокий мужчина. Охранник. «Мисс Майс, прошу вас идти за мной». Следую за своим проводником в броское и дорогое нутро отеля. Лифт с золотом и малахитовым покрытием. Кац не скупится. Подчеркивает уровень. Заставляет восторгаться могуществом человека, создавшего целую империю из ничего. Верхний этаж встречает весельем. Цветовая музыка. Диджей, чей выход стоит несколько сотен тысяч. «Знаю, потому что он выступал на последнем шоу, где я стала главным ангелом бренда нижнего белья, и мне достался финальный проход по подиуму в бюстье с изумрудами и бриллиантами ценой в 3 миллиона долларов». «Ожидайте, мисс. Скоро господин Кац присоединится к вам». «Спасибо». Звонок телефона в сумочке отвлекает... И я отвечаю, увидев номер помощницы Ридли. «Мисс Майс, вы на месте? Все в порядке?» Звонкий голос вызывает улыбку и некое облегчение, так как девушка проговаривает вроде бы привычные, ничего не значащие слова, а на самом деле она озвучивает стандартный вопрос, код, на который я должна ответить. Вспоминаю наказ Флауэра из двух вариантов. «Если отвечу на испанском «ноу-проблема», то проблемы есть. Не прибегая к испанскому, отвечаю, что все хорошо. Но как бы все нормально, да, но есть одна существенная проблема, о которой я и предупреждаю. Только заказчика еще нет». Так и хочется спросить у девушки на другом конце провода, «А это вообще нормально, отвалить столько денег за эскорт и напрочь игнорировать свою спутницу?» «Нет, ну правда». Такое пренебрежение и явно динамо со стороны бизнесмена меня конкретно бесит. Я не привыкла к игнору. Обычно это я избегаю излишнее, порой навязчивое внимание противоположного пола. Но вот чтобы так в наглую мужчина даже не соизволил поздороваться. Я все сильнее склоняюсь к мысли, что, наверное, произошла какая-то накладка, либо Кац вообще не приехал на открытие собственного отеля. Ну а вдруг? Экспрессивных миллионеров, так, поправочка, миллиардеров тоже достаточно. Вон один все космос освоить пытается, гробя шаттл за шаттлом. «Аврора, мне вам перезвонить?» Наконец слышу вопрос помощницы. Кстати, голос у нее тоже удивленный. Да тут каждый маленько охренеет. Вот такой вот игнор меня конкретно подбешивает. Разглядываю толпу в поисках знакомой по фотографии внешности, но Ивана не видно. Выдыхаю сквозь сжатые зубы и успокаиваюсь. Я сама позвоню, если будет необходимость. Поняла. Вот реально, если он не появится, я отмотаю положенные два часа и просто уйду. Опоздание Ивана — его проблема. Мысль о маленькой мести успокаивает. Расслабляюсь окончательно, когда мой взгляд останавливается на броском, высоком и худом мужчине экстравагантной наружности, который, заметив меня, салютует громко. О боже, харизматичный брюнет с гулькой на затылке и бритыми висками аля самурай летит ко мне. Звезда моя Рора! Чмок в обе щеки на расстоянии. Макияж никто не портит. Таков закон. «Виски? Сколько мы не виделись? Дай подумаю!» Хмурит идеальные брови. «Да с последнего показа линджери не виделись, где моя Аврора сделала остальных ангелов на раз!» Смеюсь и беру с подноса бокал. «Ты мне льстишь!» Надувает губы и закатывает глаза. «Ты посмотри на свое лицо чертовой девственницы и фигуры демоницы!» «Чёрт! Ради тебя, Рора, я бы стал натуралом!» «Виски!» — смеюсь звонко. Старый друг. В меру же манен, но на язык. «Ты здесь что делаешь? Я думала, ты только освещаешь события из мира моды!» Улыбается широко. «Я не мог пропустить такой грандиозной тусовки!» «Так рада видеть тебя!» А как я рад, куколка. Ты только хорошеешь, сучка. Эта жизнь несправедлива. Эпатажный Виски смеется громко, привлекая к себе внимание. Он по-другому не может. Дело привычки, наверное. Внезапно кажется, что на меня кто-то смотрит. Внимательно, дерзко, заставляют кожу покрыться мурашками. Я привычна к чужим взглядам, но этот Он отличается. Я его кожей чувствую и интуитивно поворачиваю голову в сторону балкона, замечая силуэт высокого мужчины, скрытый полумраком ночного города. Ощущаю его цепкий взгляд, от которого по коже идут мурашки. «Разглядеть, кого скрывает сумрак, я не могу». Только очертание огромной широкоплечей фигуры. Приглядываюсь. Пытаюсь выловить игру воображения или же реальность, но стоит на сцене музыкантам ударить по басам, резкий блик неона режет глаза, заставляет моргнуть, а мое видение исчезает. Все приглядываюсь к темноте. Показалось. Через силу возвращаю внимание к виски и немного теряю веселый настрой. Что? Прости. Я говорю, что отрабатываю на тренажерах, трачусь на услуги пластических хирургов, чтобы обтесать тело, а тебе все просто так дается. Кто подсобил в небесной канцелярии? Слей контакт. Нужно будет вкатать жалобу с протестом и указом на несправедливость. Милый, в этой жизни просто так достается только нож в спину. «Права, Рора, конфетка моя. Ты чертовски права. Даже не знаю, радоваться за тебя или сочувствовать твоей тонкой душевной организации». «Виски». «Что? Виски всегда говорит правду». «Поэтому тебя и называют самым злостным критиком». «Правда болезненна, но кто, если не я, раскроет миру истину?» «Отбрось скромность. Сиди на своем троне и плюйся вниз» пока есть такая возможность. Ты умеешь поднять настроение. Конечно, скромняшка моя, это правда, как и то, что виски никогда не пьет виски, от него мешки под глазами. Говорю ни о чем, поддерживаю беседу, а сама считаю минуты до окончания моего проката. Давление чужого взгляда не исчезает. Я его чувствую на каком-то глубинном уровне. Гашу в себе нервозность. Улыбаюсь и делаю глоток, пузырьки в бокале весело танцуют, переливаясь розовыми блестками. Интересный эффект золота на дне. Определенно хозяин этого отеля любит роскошь и напрочь игнорирует правила хорошего тона. Провожу время довольно-таки весело. Переговариваюсь со знакомыми, улыбаюсь. И плевала я на то, что тот, кого я должна сопровождать на этом вечере, так и не появляется. В какой-то момент диджей врубает популярный трек, и я выхожу на танцпол, раскачиваюсь в такт битам, танцую для себя. Чертов русский, пусть идет себе лесом. Где-то внутри я уязвлена. Не привыкла к такому. Обычно это я мужиков игнорю, а не наоборот. Чем злее я становлюсь, тем раскованнее танцую. Именно сейчас я зажигаю, двигаюсь в такт диким басам, ловлю ритм бедрами и выбиваю идиотские мысли из головы, подстраиваюсь под мелодию, что волнами распространяется по залу. В какой-то момент чьи-то руки оказываются на моей талии, оборачиваюсь, встретившись взглядом с приятелем из тусовки. «Веселый малый», Рик или Дик, не помню. Мягко отталкиваю, заставляю убрать руки, но мило улыбнувшись, продолжаю танцевать рядом. Не хочу обижать, врагов и так хватает. — Ты все только красивее становишься, Рора, с каждой нашей встречей, — орет мне в ухо, а я лишь киваю и теряюсь в кучке танцующих. Дико отвлекает его девушка или кто там ему брюнетка, повисшая на шее и бросающая на меня острые злобные взгляды. Не задевает. Привыкла. Музыка уносит весь негатив. Ловлю на себе взгляды. Я умею двигаться, провоцировать. Немного развеявшись, ловлю с подноса проходящего мимо официанта бокал и, немного пригубив, утоляю жажду. Терпение на исходе. Успокаиваю себя тем, что свою часть договоренности я выполнила. Вот я здесь, а его все нет. Думаю, если Иван Кац так и не появится, то претензии Ридли все равно предъявить не сможет. Сам забыл, что заказал услуги по сопровождению на вечер. У русского бизнесмена свои причуды, видимо. Чёрт его разберет. Плавно приходит время техномузыки, которую я, в отличие от толпы собравшихся, не особо жалую. От громкой клубной билиберды и яркого освещения начинает болеть голова, а огромные панорамные балконные окна открыты и манят призрачной свободой. Вертя в руках бокал и продолжая мило улыбаться знакомым лицам, я сбегаю в темноту ночи. «Скоро, Рора!» «Скоро ты попадешь домой, скинешь каблуки и залезешь в истрёпанные любимые тапочки. А дальше заветные выходные». За спиной слышится голос ведущего. поздравления. «Ага. Каца нет, а ему дифирамбы поют». Вероятнее всего, хозяин торжества — человек, не любящий шумиху, предпочитающий наблюдать со стороны и проводить переговоры с партнерами за закрытыми дверями. Суть одна. Про меня забыли. Может, для Ивана Каца подобное в порядке вещей, но если еще хоть раз Ридли заикнется о спасении собственной шкуры, я ему припомню сегодняшнее. Огромная веранда открывает чудесный вид на никогда не спящий город. Крыша отеля опоясана стеклянным ограждением, и ощущение такое, словно сделав шаг, я упаду в пропасть, полечу вниз где в потоке автомобилей огни сливаются в бесконечные яркие линии. Прилипаю к невидимым перилам. В городах обычно не видно звезд, Небо окутывает серость и беспросветность, но не сегодня. Поднимаю голову и любуюсь красотой далеких планет и галактик. Здесь ветрено, летний зной отходит, и мои распущенные золотистые волосы Треплет легкий сквозняк. Проверяю клач. Мельком смотрю на экран телефона, который показывает, что два часа практически истекли. Ровно через 11 минут я покину этот отель и забуду про встречу, которая так и не состоялась. Дышать становится легче. Заправляю непокорную прядку за ухо, а затем и вовсе перекидываю волосы на одно плечо, чтобы не мешались и по глазам не били. Этим самым оголяю спину и линию шеи, уверенная, что сумрак все скрывает. Поправляю бретельки платья, но именно в этот момент чувствую острый взгляд на своих лопатках. Сердцебиение учащается. Давящее ощущение не отпускает. Напрягаюсь. Каким-то неведомым чутьём понимаю. Он здесь. Звук тяжелых шагов за спиной заставляет напрячься, а горячая грудная клетка, прикрытая шелком сорочки, прижавшая меня к незримой грани из стекла на вершине высотки, вынуждает руки похолодеть. Сердце громыхает в груди от страха. Одно дело наблюдать с высоты, заснующей внизу толпой, и совсем другое — ощутить себя, прижатой к этой тонкой преграде, словно зависнув между жизнью и смертью. Ощутить контраст огненного тела спиной и холод стекла животом. И услышать фразу, заставившую пульс участиться. «В жизни ты еще красивее!»